хотя это и против интересов правосудия, так как может вам пригодиться для защиты. — Господин Жульен, вы добрый малый и будете очень довольны, если я вам скажу, что госпожа Дереналь лучше. — Как? Она не умерла? — воскликнул Жульен вне себя. — Как? Вы ничего не знали? — сказал тюремщик с глупым видом. который вскоре перешел в выражение радостной алчности. «Господину Жульену следовало бы дать что-нибудь хирургу, который по закону должен молчать. Но чтобы угодить вам, я отправился к нему, и он мне все рассказал». «Словом, рано не смертельно?» — спросил его Жульен с нетерпением. «Ты мне за это отвечаешь жизнью!» «Тюремщик, великан шести футов росту», испугался и попятился к двери. Жульен увидел, что он так ничего не добьется, сел на место и бросил Нуару золотой. По мере того, как из рассказа этого человека выяснялось, что рана госпожи Дереналь не опасна, он почувствовал, что слезы подступают у него к глазам. — Уходите! — вдруг сказал он. Тюремщик повиновался. Едва закрылась за ним дверь,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 и тотчас подтвердил этот тон золотой монетой.